включая лучших рабов, остаётся реализовать остаток, включающий самых худших невольников. Их предлагает тому, кто больше даст. Этих негров в определённый день доставляют на берег, где врач осматривает каждого в отдельности. Раб должен подойти к столу, врач удостоверяет, что он здоров, или указывает на имеющиеся у него недостатки. После этого покупатель предлагает свою цену после соответствующей надбавки распродаются все оставшиеся рабы. На этот раз нам не очень повезло. Правда, иначе и быть не могло, так как незадолго до нас здесь уже побывали друг за другом два корабля с рабами, и поэтому рынок был переполнен. Неудача первых двух недель убедила нас в необходимости найти более выгодное место и наш выбор пал на соседнюю голландскую колонию в Бербисе. В Бербисе, куда мы прибыли в конце января, к сожалению, был такой же плохой рынок, так как на якоре там уже стояли два работорговых корабля. Мы пробыли здесь только три дня и направились на остров Святого Евстахия. Мы достигли острова в середине февраля. И здесь нашлось достаточное количество желающих купить наш товар. Это были работорговцы из испанских владений на континент. Мы выгодно продали весь наш груз в течение 3 дней. Тот факт, что под германским флагом не плавало ни одно работорговое судно, связан вовсе не с сущностью самих немцев и не с их моралью, а объясняется обстоятельствами немецкой истории. Примечание следует отметить, что пиратские методы широко применялись немецкими колонизаторами при захвате колониальных владений в Восточной и Юго-Западной Африке, в Того и Камероне на Тихом океане в середине 80-х годов XIX века и позже. Глава 28 Опасный груз контрабандные рабы и шанхайские кули. К концу 18-го столетия в Европе и Америке увеличилось число противников рабства. В годы французской революции французские судовладельцы почти полностью прекратили участие в работорговле. В Англии в 1792 году Палата общин вынесла решение запретить работорговлю, начиная с с 1795 года. Однако этот законопроект был отклонен палатой лордов, так как многие члены этой палаты сами неплохо зарабатывали на торговле живым товаром. В последующий период за запрещение работорговли, по понятным соображениям, вытекающим из чисто деловых интересов, выступила мощная Вест-Индская компания речь шла о том, что будет главенствовать на британском рынке: сахар из Ост-Индии или сахар из Вест-Индии? Будет это хлопок, собранный индийцами, или хлопок, собранный американскими неграми-рабами? В феврале 1807 года обе палаты приняли закон, направленный против работорговли. Согласно этому закону, британским судам с 1 мая 1807 года запрещалось перевозить рабов. В ответ суда владельцы, занимавшиеся этим, исключили свои суда из списка английских кораблей и зарегистрировали их в Испании и Португалии от имени фиктивных фирм. Операции по торговле рабами продолжались, как и раньше. В качестве контрмеры английское правительство год спустя запретило доставку рабов во все колонии Англии, независимо от того, На каких кораблях эти рабы транспортировались. После этого работорговля в Британской империи перешла на нелегальное положение, и началась контрабандная торговля рабами. Количество перевозимых рабов-негров скорее увеличилось, чем уменьшилось. Однако на этот раз английское правительство не шутило. В 1811 году Во всех британских колониях работорговля каралась тюремным заключением, как тяжкое преступление, а немного позднее за неё стали приговаривать к смерти. Андреа попыталась привлечь на свою сторону Испанию.